голос ее прерывался рыданиями и юджина было и больно и жутко от этого неожиданного и бурного взрыва чувств он никогда еще не видел анжела в таком состоянии он еще ни одну женщину не видел в таком состоянии полный ангелочек начал он ее утешать как ты можешь так говорить ты прекрасно знаешь что это неправда что я такого сделал ты не рассказал своим друзьям о нашем браке вот что ты сделал воскликнула она судорожно вслипывая